Второе сентября, понедельник, Саана. Саана потирает в и с к и Ощущение такое, будто за ночь она не сомкнула глаз. В субботу Ян ушел на работу не свет ни заря и даже не разбудил ее. Сбитая с т о л к у и полусонная, она сидела одна в пустой квартире Яна. Не о с т а в и л на кухне записку, Саана пришла бы в бешенство. Однако ему хватило ума извиниться за в н е з а п н ы й у х о д и даже пририсовать внизу. Кривое сердечко. Остаток выходных с а н а вновь провела наедине с собой, шлифовала сценарий подкаста, а когда закончила, п о б а л о в а л а себя лакричными конфетками и четырьмя сериями Убийства. у б и й с т в о американский детективный телесериал, основой к о т о р о м у послужил датский сериал Убийства, выходил с 2011 по 2 0 1 тысячи ч е т ы р т ы й год. Сериал она уже смотрела, но кого это волнует, если все, что вышло после убийства, так и не смогло столь же сильно ее затянуть. Засидевшись у ноутбука до поздна, Саана окончательно взбодрилась и потому не смогла по-человечески заснуть. На работе Саана, не торопясь, раздевается и украдкой смотрит на пустующий соседний стол. Место Самули, значит, все-таки не пришел сегодня. Саана же одна осматривается, туда-сюда с н у ю т какие-то люди. У лифта очередной митинг. Обсуждают с а м у р и или нашлись другие темы. Саана собирается с духом, встает и решает представиться. Ну как, есть подвижки? – спрашивает рыжеволосая женщина. А бринетка лишь качает головой. Он сегодня пойдет разбираться, что творится, сума сойти, говорит бринетка. Всем привет. Я просто пришла поздороваться. Я новенькая, первый день. Произносится она, подходя к женщинам. Извините, не могу не спросить, может, знаете, что с с а м у л е Промолчать, конечно, выше ее сил. Просто его стол стоит рядом с моим, а в пятницу я слышала, что младший брат с а м у л е пропал. Продолжает она. Реально кошмар какой-то. Тут же отзывается рыженькая. Я Нина, кстати, это с а р и Саана представляется Саана и з а м о л к а е т Сам а л и сегодня не придет, наверное, прямо сейчас ищет братишку. Решает высказаться Нина. Может, есть какие-то новости? Спрашивает Саана. Вообще никаких. Мы все перепостили то объявление насчет брата и предложили свою помощь, конечно, но пока все глухо. Вот ведь жесть. Вернувшись за стол. Саана сразу же заходит на сайт агентства и ищет в списке фамилию Самули Сильваста. Заинтригованная, Саана пробивает коллегу по Гуглу и вскоре натыкается на его профиль в Фейсбуке, узнает лицо на аватаре, профиль открытый и последнее обновление висит прямо по центру экрана. Пропал Еремиас Сильваста. Мой младший брат Еремиас Сильваста, 23 года. Пропал вечером в четверг в окрестностях л а м а с а р и С того момента с ним никто не может связаться. Пожалуйста, распространите это объявление. Если вам что-то известно, свяжитесь со мной напрямую или позвоните в полицию. Под постом уже появилось множество комментариев и лайков. Все рвутся участвовать в поисках, но о е р е м е с е никто ничего не знает. Пробегая глазами комментарии, Саана начинает нешуточно тревожиться. Она посылает Самули запрос на добавление в друзья и задерживает взгляд на фото Еремея Сильваста. Совсем юный, светловолосый парень, раскованно улыбается, смотря прямо в камеру, не зная о том, что его ждет. Как вообще можно просто взять и потеряться в х л р с и н к е Саане прямо не имется. Может ли она чем-то помочь? она проходит на общую кухню и терпеливо ждет, пока сварится ее кофе, как вдруг с удивлением замечает, что Самули добавил ее в друзья. так быстро. она снова заходит на его профиль, изучает фотографии. очевидно, Самули не фанат соцсетей. за последние несколько лет количество постов можно пересчитать по пальцам. с а а н а возвращается к объявлению и внимательно перечитывает его. чем дольше она думает об этом случае, Тем решительнее настроена. Я помогу тебе в поисках брата, произносит с а о н а вслух, будто в чем-то к л я н е т с я